Глава 3: Бильярд по-кармановски. Теплые желтые шары, вырезанные из мамонтовой кости, с номерами на слоновьих боках с грохотом сталкивались между собой, бились о тугие борта, мягко и тяжело катились по зеленому сукну. Изредка они падали в лузы. И вздрагивала тогда сеть, затягивающая лузу, вздувалась, поглощая шар.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 «По три рублика, по три рублика!» — приглашал Журавель, и, наконец, к бильярдному столу подошел сутулый и синеносый человек, в котором читатель с интересом и любовью узнал бы гражданина Лошакова. «По три рублика!» — сказал ему Журавель. «Это не авторитетно парировал гражданин Лошаков. «И два шара форы!» «Это кто тут кому дает фору?» попросил лошаков глядя в потолок это вы мне даете фору товарищ журавлё так я ее не принимаю я предлагаю вам сыграть не на 3 рубля а на 100 здесь автор должен отметить что скромный в сущности гражданин лошаков наевшись делался не скромным и даже нагловатым но 100 рублей он действительно в потайном кармане на всякий случай имел На всякий случай, если отыщет правду. Ему отчего-то казалось, что если правда вдруг найдется, 100 рублей никак не помешают. Черный журавель, между тем, неуверенно вертел в воздухе кием. Он опешил. Он явно не ожидал от синеносого гражданина столь делового предложения. «Моя фамилия Зябликов!» Единственное, что он смог пока ответить гражданину Лошакову.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 Журавлю надо было достойно ответить. «Дайте мне мел!» — торжественно сказал Зябликов, и Лошаков парировал. «Бери!» Журавель Зябликов взял мел и ловко спиралью прокатился мелом по кию, а это означало на кармановском бильярдном языке, что вызов принят. «Стольник!» — сказал Лошаков, —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 «Маловато», — отметил Лошаков. «Остальное под честное слово». «Ну, это уж нет. Оценим ваши насильные вещи, к примеру, часы. Это будет авторитетно». Общество, стоящее у стен, оценило часы в тридцатку. «Недостача», — сказал Лошаков. «Нужно еще сорок рублей». «Ставлю кий», — сказал Журавель, засовывая трешки и часы в угловые лузы надеюсь кий от самого кудасова что-нибудь стоит кей это палка сказал Лышаков. — для меня он ничего не стоит ладно играй длинноукий прощаю тебе 40 рублей Итак, так 100 против 60 но с одним условием на эти 40 рублей мне позволяется хамство как так удивилось общество очень просто я ставлю 100 а он всего 60 и вот на эти 40 рублей я имею право ему хамить а он должен разговаривать со мною на вы и называть меня дорогой сэр Но в нашем советском обществе не принято таких слов а мне наплевать приняты они или не приняты 40 рублей недостача а вы еще толкуете 100 против 60 и хамство против дорогого сэра принимаешь вызов или нет Черный Зябликов побледнел, бильярдная гордость пронзила его, выпрямляя с хрустом позвоночник. «Ладно, вызов принят, но поскольку игра еще не началась, я скажу, что вы хам, дорогой сэр. Я разбиваю». «Валяй, дубина!» равнодушно согласился Лошаков. Пожалуй, что как раз в этот момент совершенно незамеченные в бильярдную проникли капитан Болдырев и старшина Тараканов. Впереди них плелся на скорвач. «Вот он!» «Вот!» — тревожно шептал он. «Вот где шарики катаются!»